Тайновицы истины. Одного просил я у Господа, возвещает богословство святой псалмопевец, да дарует во все дни жизни моей созерцать красоту Господню. Псалом 26 стих 4. Истинное богословие ⁇ это богословие созерцательное. Таков святоотеческий принцип, которого держались как великие византийские мистики, так и богословы Древней Руси. А боге могут рассуждать только опытные, успевшие в созерцании. Основание этому принципу положил первый из богословов и высший из созерцателей Сатайник Божий апостол Иоанн, а следовали ему все почитаемые учителями церкви. Как известно, святителю Иоанну Златоусту толкование на свои послания диктовал сам апостол Павел. Мы знаем также, что все учение святителя Григория Паламы – это богословие, боговидение, опирающееся на личный опыт общения с Богом. Он имел в своем сердце Бога. Вот почему его богословие приобретает вполне конкретные и ясные очертания. Если, в свою очередь, посмотреть на творения русских отцов XVI века с точки зрения их метода, то увидим, что все они запечатлены духом высокого созерцания. Их богословие носило строго созерцательный характер. Святые отцы всегда смотрели на созерцание как на главное условие истинного познания божественных явлений. Прямыми наследниками творцов вселенского богословия стали на Руси преподобные Иосиф Волоцкий, Максим Грек и Зиновий Отинский, созидатели монументального храма московского богословия. Хотя подлинное богословие всегда есть плод откровений, полученных созерцателями в непосредственном богообщении. Тем не менее, воспользоваться этими плодами могут, разумеется, и простые смертные. Богооткровенные истины, став богословской наукой, могут передаваться и усваиваться людьми, не удостоившимися таких созерцаний. Но различие этих двух деяний весьма существенно. Научное богословствование также уступает видению Бога в свете и также далеко от общения с Богом, как знание отличается от обладания, ибо говорить нечто о Боге и говорить с Богом не одно и то же. В научном богословии Бог объект исследования. В созерцании он личность, которая общается с человеком и непосредственно передает ему опыт своего присутствия. Поэтому утверждается, говорить о Боге – великое дело, но еще лучше – очищать себя для Бога. Отцы церкви отождествляют понятие «богослов» и «боговидец». Только тот, кто видел Бога и соединился с Ним через обожение, обрел истинное знание о Боге. Богословами, как сказано, могут быть лишь утвердившиеся в созерцании. Для того, чтобы познать Бога, нужно к Нему приблизиться. Нельзя быть богословом и не идти путем соединения с Богом, потому что нет богословия вне опыта. Потому что путь богопознания есть непременно и путь обожения. Реальное познание всегда идет путем, основная цель которого не знание, но единение, обожение, поскольку это не абстрактное богословие, оперирующее понятиями, но богословие созерцательное, возвышающее ум к реальностям ума превосходящим. Человек, достигший созерцания и приобщившийся нетварной благодати, приобретает вышеестественные свойства, новые способности познания. Созерцательная молитва и особенно видение нетварного света ведут человека не только к соединению с Богом, но и к познанию Его. Такое личное знание Бога достигается посредством обоживающей энергии, соединяющей человека с Богом и чем более человек внутренне преображается под воздействием Святого Духа, тем полнее и совершеннее его знание Бога. Отсюда ставшая классической формула «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то ты богослов». Традиционное понятие о богословии как о богопознании через опыт общения с живым Богом Зарождается от начала творения, с первых слов откровения, когда только что явленные на свет люди уже обладают даром Бога общения и беседуют с Творцом. Это та изначальная способность, что затем будет утрачена, уничтожена грехом. В личном общении познают Бога ветхозаветные праведники. Глагол «знаю», используемый в Священном Писании, обозначает не только умственное знание, но подразумевает еще и общение лиц, живой опыт. Пророки зрят, а затем уже говорят о Боге. Они зрячие, богословие их изначально предполагает видение Бога. Апостолы Нового Завета богословствуют о том, кого слышали, кого видели своими очами, и рассматривали, и осязали руками. О слове жизни. Они исповедуют «Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь». Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 1 и 2. «Этим и достоверно, и уникально их свидетельство». Такое значение в православной традиции опыт видения имел всегда. В XX столетии преподобный Силуан Афонский понимает богословие как созерцание и причастность к божественному свету, а не гностические рассуждения. Для него богослов – тот, кто в чистой молитве удостаивается достичь созерцания нетварного света. Поэтому старец Силуан мог постулировать – «Кто чисто молится, тот богослов». По его мнению, не имевший созерцательных состояний боговидения, богословие еще не достиг. Ум, не ведавший чистоты и не освященный светом фавора, как бы он ни был изощрен в своем интеллектуальном опыте, неизбежно подвержен воображению и в своих попытках познать божественное живет гаданиями и строит домыслы. Не будучи ученым в академическом смысле слова, но стяжавший просвещение Святым Духом, монах Силуан, как подлинный аскеты мистик, свидетельствует нашему веку о глубоком неустранимом различии между богословской наукой и созерцанием вечной жизни Духа. В том же направлении мыслит ученик преподобного Силуана, определяя природу догматического творчества. Догматы Церкви не суть результаты богословской работы, а выражение в словах человеческих того, что Духом Святым дается как непосредственное видение фактов духовного мира». То богословие, что основывается на человеческом рассуждении, вне опыта богообщения, представляет собой религиозное теоретизирование и философствование. Богословием в высшем смысле оно не является, оно не несет в себе благодать, а потому не способно передать ее и просветить умы и сердца. Тот, кто считает, что может обрести истину посредством собственных рассуждений, посредством логики и анализа, тот есть человек плотский, душевный, не имеющий опыта духовного. Здесь коренное отличие православного богословия от западного. Речь идет о двух существенно различных методах познания истины. Бог — не безличный принцип, не идея, к которой можно приблизиться путем философских размышлений. Бог постигается как личный Бог только в благодатном мистическом опыте, когда он открывается в действии своих нетварных энергий. А к восприятию и познанию этих таинственных энергий приводит не мирское знание и человеческая мудрость, но жизнь во Святом Духе. Поэтому истина недоказуема рациональными аргументами, но может быть явлена в делах людей, преображенных обоженьем. Божественная истина несравненно больше и шире нашего понимания, всех наших категорий, идей и диалектических аргументов. Невозможно познать истину помимо живой связи и общения с Богом по благодати. Только тогда мы бываем в состоянии со властью свидетельствовать об истине. Согласно же Варлааму Калабрийскому и его последователям, человек должен восходить к мысли о Боге путем мирской науки и знания. Для этого он должен освоить учения Пифагора, Платона и Аристотеля. Имя монаха Варлаама Калабрийского, XIV век связано с движением антиполомизма, варлоамидской ересью, противоставшей учению исихазма. На Западе, после разделения церквей и догматических отклонений, богословие выродилось в схоластические и диалектические построения, пришедшие в XIV веке в такое противоречие с истиной, что это обернулось прямым столкновением с православием в конфликте Варлаама с Григорием Паламой. По сути, произошло столкновение двух систем, двух миров – антропоцентрического гуманизма итальянского Возрождения и православного гуманизма, в центре которого стоит Бога-человек. Истинное богословие, высокое по определению святителя Григория Паламы или мистическое по слову святого Дионисия Ареапагита, Тождественно боговидению. Основанное на богообщении, оно предполагает сопревышним светом естественное соединение. Оно богодухновенно, и о Святом Духе ни единого слова не вещает иначе, как только получив глагол посредством божественного откровения. Отсюда благодатное воздействие святых богословов на своих учеников. Дух истинной премудрости вливается в дух тех, кто у всех получается и соделывает их обучаемыми Богом. Но и учащийся, чтобы уразуметь слова, обладающих таким опытом, должен стяжать начатки духовности, так как не вкушавшим меда, по слову преподобного Иоанна Синайского, не объяснить на словах его сладость. Указывая на высоких истинных тайновицев, святитель Григорий Палама называет Дионисия Ареапагита, Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Низского, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника. Сам святитель Григорий богословствовал, опираясь на свой личный духовный опыт. Его ученик, святой патриарх Филофей Коккин, свидетельствует, что к высшему беспорочному богословию поломав зашел путем непрестанной молитвы, умной тишины, смирения и плача. В святогорском Томасе есть признание его составителя. Святитель Григорий пишет. «Сему были мы научены священным писанием, сие восприняли от наших отцов, сие познали посредством малого опыта. А в триадах он приводит имена своих непосредственных учителей, выдающихся современных ему исихастов, святителя Феолипта Филадельфийского, святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского, Нила Италийского и других подвижников, удостоенных пророческого дара. Мы же скромно замечает полома с некоторыми из этих святых лично беседовали и их поучениями воспользовались.